Глава 18 И еще один кип. Внимание! Первый круг полностью заблокирован. Блокировка между границами продлится до стабилизации бастиона. Уничтожено более 85% объектов. Число погибших растет. Рекомендуется найти подземное укрытие и переждать гон. Ага, бля, подземное. Вот только лопату достану и выкопаю. Прям тут, на скалах. Яростно выругался корсар. «Задрали эти бесполезные советы! И где обещанная награда?» «Ты жив? Разве этого мало?» хмыкнул я. Тот промолчал, но по лицу было видно, что шутник недоволен. «Неужели все настолько плохо?» «Похоже, да. Бастион никак не может стабилизироваться, хотя шмель больше не предпринимает новых попыток экспериментировать. И я не понимаю, почему все так». «Это все, конечно, печально», терпеливо напомнил Марк. «Но никто не забыл, что у нас тут проблема более актуальная, а?» Все замолчали, потому что решение все еще придумано не было. «О, Хан, а ведь ты можешь выйти наружу!» Вдруг выпалила белка. «У тебя же есть способность защиты от любой агрессивной хрени. Аномальное воздействие из мертвого кластера не должно его пробить». «А ведь верно!» Поддакнул корсар и хитро посмотрел на меня. «О, спаситель наш, не соизволишь ли ты спасти наши души?» «Соизволю, сын мой», — подсказал Марк, и, посмотрев в мою сторону, усмехнулся. Но для меня все было не столь оптимистичным. Уплотнение действовало всего лишь 19 секунд. Даже слив все очки баста, периодически возвращаясь обратно для отката затраченных очков, я ни хрена не смогу поменять даже одно колесо, тем более, что и запаска в машине только одна. «Или смогу?» «Не вариант», — я покачал головой. «Умение действует недолго». Я там сгорю на хрен «Да не сгоришь, мы же не сгорели», — безразлично хмыкнул Марк. «Наверное, с людьми все не так печально, как с мутантами. Да, немного загар появился, но живые же. Ладно, хрен с ними, с колесами. Но хотя бы выбраться и осмотреться точно стоит. Проверять не очень хочется. А что нам еще остается?» Внезапно выскочил системный лог. «Внимание!» «За выполнение задания бастиона вам начислено 30 тысяч очков опыта. Продолжайте выполнять поручение «О, ништяк!» — облегченно выдохнул Марк, подняв свой уровень до девятого. «А говорят, халявы не бывает. Я-то думал, что хан пошутил». Как бы ни хотелось признавать, но факт оставался фактом. Снаружи, если не смерть, то все равно очень опасно и чревато серьезными последствиями. Я исключение, правда, со своими нюансами. «Ладно, осмотримся. Но пока я буду выбираться, вы тоже в опасности». «Ну не настолько, там все плохо». Маргарет глянула на Корсара. «Эти как-то влезли внутрь, не изжарились же. Живые, немного закопченные». «О, точняк». «Мех, а таким ходом не выберемся?» — поинтересовалась Белка. «Как-нибудь?» «Женщины, блин!» — тот изобразил глубокий фейспалм. Так можно пытаться ехать по жестко пересеченной местности с двумя пробитыми колесами. Ай, ладно, не отвечай. Ну вообще, в теории, если по ровной земле, еще может быть. Но это очень проблематично. И про последствия не забывайте. Резину пожует быстрее, чем доедем до границы. А без шин от пикапа толку немного. Это ж не трамвай. А если всем выбраться наружу и бегом к границе, ну? Ага. — Гениально. И бросить все оружие, вещи, боеприпасы, да? Не для того мы три часа по бункеру рыскали и стволы собирали. Нахмурился корсар. — Нет, так не пойдет. Хан, думаю, тебе стоит выйти и осмотреться. Идея мне не понравилась, но корсар в чем-то был прав. Никто из нас точно не знал, что с колесами. Может, оценив состояние, нам реально уходить своим ходом? Ну да, потеряем часть здоровья, но все мы прокачаны, должны успеть. До границы всего-то метров 150, может, чуть больше. Короче, взвесив все за и против, я приоткрыл дверь и, активировав умение, выбрался наружу. Сделал это максимально быстро. Остальные отреагировали нормально. Да, было жарковато. Воздух сухой, пропитанный пылью, небо пустое. Одно сплошное желто-белое пятно. Ни облачка не видно, ни солнца толком не разглядеть. Оно словно бы было повсюду. Это сложно понять. Дерьмо! Выдохнул я и быстро обошел пикап. Повторно активировал уплотнение. Механик практически не ошибся. Пробито два колеса, одно правое переднее и левое заднее. Оторвавшийся согнутый бампер попал под крыло, существенно ограничив движение. Подвеска тоже пострадала, но визуально это определить было сложно. Вернулся в машину, рассказал обо всем меху. Тот посоветовал менять переднее. С задним проще выехать. А там, если получится, подлатаем. Снова активировал защиту, выбрался. Вытащив из кузова запаску, я приступил к процессу. Управился минут за 12, практически ноль, слив Баста. И все-таки получив обширный серьезный ожог. По ощущениям было похоже на сильный солнечный ожог, вроде мощного воздействия ультрафиолета. Впрочем, могу ошибаться. Это же аномалия, какие тут прогнозы могут быть? Корсар оперативно подлечил меня, поэтому можно сказать, что обошлось. Может быть, мех ошибался насчет транспорта. Поначалу мне казалось, что можно было бы ехать и с пробитыми колесами. Но позже я осознал, что перегруженный людьми и оружиями транспорт вряд ли бы потянул. Да и местность. В общем, проторчав в мертвом кластере почти два часа, мы наконец-то подъехали к границе. Правда, выбираться отсюда решили метрах в трехстах от точки входа. Ну, так, на всякий случай. От сгоревших здесь мутантов остались лишь черные кучки праха. Причем, несмотря на сильный ветер, оставшийся прах почему-то никуда не улетал. «Что за хрень тут происходит?» Марк покачал головой. «Все законы физики посланы куда подальше. Я и малой части того, что здесь творится, объяснить не могу. А я вроде не из тупых. Поддерживаю. А если помните, я вообще из научной группы. Напомнил я. И хотя из своего прошлого я помнил очень мало, все же я считал себя научным сотрудником». Только сфера моей деятельности оставалась под вопросом. Границу пересекли легко. Что удивительно, обычно границы между кластерами видимые. То есть, стоя в одном кластере, видишь то, что происходит в другом. Да, видимость немного искажается. Но в целом видимость сохраняется. Но в нашем случае все закрывал какой-то мутный белесый туман. Причем его структура тоже была необъяснимой. С другой стороны был все тот же кластер, из которого мы едва успели унести ноги. Мутанты были но их число значительно упало. Кажется, основная масса рванула границы первого круга, а здесь остались лишь те, что отбились, ну или раненые. Первым делом Марк и Корсар вернулись к пулеметам и перезарядили их. Затем отстреляли самых дерзких мутантов, не превышающих 15-го уровня. И только потом, отыскав небольшой дом с кирпичными стенами, мы организовали укрепленную точку. Наконец-то можно было почистить пикап и выпустить настрадавшуюся бочку. Я лично отмыл собаку, а то ее внешний вид раздражал. Появилось немного свободного времени. «Как я уже устала от всего этого дерьма», — покачала головой мрачная белка. «За последние дни ни отдыха, ни нормального сна, ни пожрать, ни в сортир сходить, да вообще ничего. Только постоянные проблемы, с схватки с мутантами и перестрелки с шакалами. Бесит. Я устала, блядь». «Мы все устали», — помедлив ответил я. «А представь, что было бы, если бы ты не пошла со мной?» — спросил я так и осталось бы в Конаково, а там что угодно могло произойти. Еще неизвестно, выдержит ли граница между первым и вторым кругом. Может, ее уже и нет. Может, мы вообще те немногие, кто еще живы? «Не, системное оповещение бы сработало», — возразила Маргарет. «И вообще, можно проверить общий канал связи. В эфире наверняка трэш». Включили рацию и сразу же охренели. Отовсюду слышались десятки призывов о помощи. Людей медленно, но неуклонно давили и истребляли. Жрали, убивали. Держались только хорошо укрепленные точки, вроде цитадели шакалов. Но подобных мест было мало, а беженцев к себе никто не принимал. «Да, творится полный писец хмыкнула Маргарет, слушая эфир. «По всему кругу одно и то же. Мутанты заполнили почти все. Ладно, мы-то недалеко от барьера. Здесь остались только потерявшиеся недобитки и самые слабые. А вот остальные ничего подобного не ожидали». «С полной уверенностью можно заявить, что у Бастионе случился апокалипсис», — выдал механик. «Как часто об этом говорил Шмель! И еще жирный!» «Кент твой!» «Да не Кент он мне! Маньяк такой же, как и сам Шмель, только глупее и еще более жестокий!» — разозлился мех. «Ха, ну хорош уже вспоминать, а!» «Эй, не хочу вас отвлекать, но у меня вопрос...» Отошедший в сторону Марк забрался на брошенный колодец и сейчас стоял, глядя на всех нас недовольным взглядом. «Мы будем шмеля искать или нет?» «Будем», — отмахнулся я. «Ты куда-то торопишься?» «Я?» — удивился тот. «Да, очень. Чем скорее я уберусь отсюда, тем лучше». «А позволь тебя спросить, Марк», — поинтересовалась Маргарет. «Как ты рассчитываешь отсюда убраться?» Вопрос действительно был интересный, а Марк попросту не знал, что взять и уйти из бастиона нельзя. «Эй, сюда!» Белка, оставшаяся в салоне с рацией, вдруг открыла дверь и позвала всех себе. «Я нашла канал связи шакалов, и он незащищенный!» Я подошел и первым услышал хрипловатый голос. Я его ни с каким другим не спутаю. «Внимание всем выжившим!» Говорит Шмель, предводитель клана шакалов. «Все вы видите, что происходит в бастионе. Мы провели расследование и выяснили, что во всем виноват бродяга по имени Хан». Он и его группа вызвали дестабилизацию системы. Считаю, что нужно наказать этих людей за то, что по их вине погибло много наших друзей и родных. Предположительное местонахождение линейка семнадцатых и восемнадцатых кластеров. Объявляю награду за его голову. Пять тысяч синих лидов. За всю группу семь тысяч. — Во, Сучара! — выдохнула Белка. — Несправедливо. — Ага. Значит, за хана пять, а за нас всех всего две? Корсар даже обиделся. «Также прошу помощи у всех выживших, а также приглашаю в нашу цитадель, самое защищенное место во всем Бастионе», продолжал вещать Шмель. «У нас есть еда, медикаменты, оружие. Присоединяйтесь, вместе мы восстановим мир в Бастионе». «Не, ну и кто он после этого?» мрачно поинтересовался механик. «Объявил за наши головы награду. Собирает силы. Что все это значит?» «Не хочешь, чтобы мы ему мешали?» — отрезал я. «Опасается тварь. А еще собирает людей, чтобы начать прорыв. Сука! Это подготовка к старту». Мы переглянулись. Ну, логично. Пока повсюду царит смерти разруха, тот рванет к барьеру, чтобы перескочить на третий круг. «Почти никаких препятствий. Мне кажется, то, что произошло в мертвом кластере...» Затем уничтожение других кластеров, прорыв барьера. Это все звенья одной цепи. Но откуда он получает всю эту информацию? Не знаю. Я покачал головой, но мы это выясним. Прошло почти четыре часа после того, как мы поймали чистоту шмеля. Корсар, механик и Марк совместными усилиями зачистили ближайший периметр. А также сгоняли к советскому бункеру, чтобы пополнить запасы. В основном к пулеметам. Как выяснилось. Автоматы и винтовки были слабо эффективны против высокоуровневых противников. А такие твари, как Муаркас и танков, не боялись. Регенерация бешеная, а шкура почти непробиваемая. Таких нужно валить хитростью и прокачанными боевыми способностями. «Хан, гляди!» Белка, рассматривающая в бинокль окружающую территорию, увидела что-то необычное. «Чего там?» – отозвался я. «Кажется, к нам кто-то приближается. Блин, это похоже на Киба». «Неужели 101-й вернулся?» Удивился я, хватая бинокль. «Так быстро?» «О, черт! Это не он! Идентификатор красный!» «Ты охренел! Говори, собака, это случайный прокол!» Злой, как черт-шмель, едва сдерживал себя, чтобы не впасть в ярость. «Или ты сделал это намеренно?» «Я не буду отвечать на глупые вопросы», — устало ответил Алексей, уже дважды получивший по зубам. За те несколько дней, что он провел у шакалов, у него порядком село здоровье. А еще нервы. Так получилось, что Алексей не стал объектом, изначально получив статус субъекта. Что само по себе было странным. «Может, тебя проще убить?» «Может», — равнодушно пожал плечами тот. «Но тогда кто поможет тебе использовать оборудование так, чтобы оно не самоликвидировалось?» «Что? Что ты сказал?» Лицо командира шакалов просто перекосило от злости. Алексей блефовал, причем в наглую, но что ему оставалось? Кокос под личиной виски указал шмелю на свою собственную базу, выдав ее за убежище Хана. А заодно намекнул, что там может скрываться и сам кокос. Шакалы провели разведку, но их транспорт подорвался на хитроумной мини. В результате диверсии патрульные не только перестали выходить на связь со шмелем, но и вообще не вернулись. И тогда тот отправил полноценную колонну. Но так вышло, что она попала в аномалию, и все люди погибли. Взбешенный шмель за шиворот притащил Алексея и приказал ему запустить оборудование, чтобы сжечь этих мудаков на хрен Но то ли Алексей схалтурил, то ли правда допустил ошибку. Но в результате воздействия был уничтожен не один кластер, а целая линейка. Перестали отвечать сразу три аванпоста шакалов. Сопоставив два плюс два, стало ясно, чьих рук это дело. «А то и сказал, ты уже натворил столько дел, что бастион скоро сам себя разорвет». Если ты продолжишь использовать мое оборудование бездумно, без всякого анализа и подготовки, то не дойдешь до центра. Факт. Что ты хочешь этим сказать? Что я тебе нужен, — выпалил тот, — кто, как не я, создатель, сможет правильно им управлять. Шмель побагровел от ярости, но на такой аргумент не нашелся, что ответить. И хотя рука автоматически потянулась к кобуре на поясе, все-таки доставать его он не стал. К слову говоря, личный ствол шмеля был особенным. Огромная однозарядная дура, убойную мощь которой сложно было оценить. С таким оружием можно было смело на омутников в одиночку ходить, а то и на более крупных зверей. Алексей лишь раз увидел его описание, и оно соответствовало внешнему виду. Предмет дракон, огнестрельное оружие ближнего боя, класс уникальный, прочность высочайшая, особые свойства, игнорирование любых типов бронежилетов, увеличенный калибр, поджигающий и отравляющий боезапас. Элементы расширения. Минус 80% веса. Стабилизатор пятого уровня. «Так что, как ни крути, но убивать меня глупо. Ты и так уже перебил всю группу». «Несю!» — сквозь зубы процедил шмель бурави ученого взглядом. «Вас осталось двое!» «Ты про Артема!» — хмыкнул Алексей. «Да, он был среди нас, но сам он не являлся научным сотрудником». «И он тебе не поможет?» «Да, не поможет, потому что я его убил, но эта сволочь как-то воскресла!» В этот момент в комнату вломился Жирный. Его глаза блестели от возбуждения. «Готово, Шмель! Отбили все атаки! Еще пару часов, и мы восстановим всю оборону! Потери небольшие! И еще! Начали подтягиваться добровольцы! Остатки кланов гончих болотников и гасителей!» «Хоть одна хорошая новость!» — выдохнул командир Шакалов. «Сколько техники готово?» 10 танков Т-90, три БТР, 3 Урала». Жирный сверился с планшетом. 20 усиленных пикапов с минометным и тяжелым пулеметным вооружением. 130 человек. У нас есть все, начиная от ручных гранатометов и заканчивая спаренными шестиствольными пулеметами. Что бы там ни обитало на центральных кругах, «Мы его так свинцом нашпигуем, что оно даже из норы не выползет!» «Ты безумец!» — выпалил Алексей. «Твоя авантюра уничтожит здесь все!» «Да насрать уже! Те, кто хочет жить со мной, а на остальных мне плевать!» Лицо шмеля превратилось в жесткую маску. «Тридцать два часа на подготовку и выдвигаемся!» «Маньяк! Псих ненормальный!» Жирный шмель громко заржали. «Жир, отведи этого муда!» «Мудрого человека в лабораторию! Пусть собирает свое барахло!» Далее он дал команду Жирному усилить наблюдение за местностью и искать любые признаки деятельности хана или его команды. Шмель чувствовал, что тот что-то замышляет. А сам он, сверившись с планом подготовки, отправился в собственный зоопарк, находящийся на нижнем уровне цитадели. Его не устраивал текущий уровень, и в ближайшие сутки он рассчитывал прокачать себя до 25 уровня, и получить эпическую боевую способность. О том, что на 25-м уровне открывается такая способность, знало очень мало людей.